Именно хочется всегда вредного, то есть запрещенного, и мода везде сильнее рассудка. Глава 11. Расточительность и долги породили в лунатиках страсть к стяжанию богатств и вообще на Митрофана возбудили хищность. Дошло до войны с соседями. Митрофан при помощи Усачева завел земное устройство в войске. Пушки лунатиков заряжались электричеством и стреляли из них камнями. Митрофан учредил конную артиллерию, научил войско строиться в каре и колонны, и оно одержало победу над неприятелем и забрало множество домашнего скота и золота, которое обогатило старшин и войска. Слава Митрофана распространилась по всей Луне. Однако ж Митрофан имел множество неприятелей. Невзирая на похвальные стихи поэтов и панигирики приятеля-журналиста, лунатики, приверженные к старым обычаям, не одобряли мясоедение, земной одежды и войну, приписали наущением Митрофана. Вельможи завидовали милости, оказываемой ему князем, и против Митрофана составился заговор. Журналист уведомил его об этом, и Митрофан струсил. Обладая огромным количеством золота и драгоценных камней, он охотно возвратился бы на землю, если б имел к тому средства — И, не зная, на что решиться, уже близок был к отчаянию, как вдруг посредством сокола получил письмо от Резкина следующего содержания. Из газет узнали мы о вашей славе, вашем могуществе и богатстве на луне, и прибегаем к вам с просьбою о избавлении нас из тяжкого плена. Когда вы с Усачевым пошли в лес, а мы остались при шаре, поднялась буря. Мы пошли в лодку, чтоб тяжестью нашою удержать шар, и вдруг порывом ветра сорвало нас с якоря, и мы помчались вверх. Двое суток ветер носил нас в разные стороны, а на третьи сутки нас бросило на другое полушарие луны. Мы попали к каким-то белым медведям, пользующимся, однако ж, даром слова, и они, поймав нас, стали допрашивать, кто мы и откуда. Уверение наше, что мы, жители Земли, до тех пор не подействовали на белошорстных лунатиков, пока они не узнали из газет о вашем пребывании у бурых лунатиков. Описание, о ваших отличных качествах, возбудили в белошорстных лунатиках желание воспользоваться нашими познаниями. Нам назначен был публичный экзамен при истечении более ста тысяч народа. Каждого из нас спросили, что мы знаем. Я начал толковать о философии. Цитан Фрассер привел ссылки на множество древних и новых авторов в пользу сострадания к бедным странникам и о гостеприимстве. Иван объяснил таинство французской кухни. Но большинством голосов решено, что мы принадлежим к низшей породе животных. Меня и цитатам Фрессера поставили на конюшню и запрягают каждый день в плуг и борону. А бон этого любезного француза, посадили в клетку, как попугая, и возят на показ по ярмаркам, заставляя его болтать всякий вздор на потеху черни. Вот уже два года, как мы находимся в этом несчастном положении, между тем, как вы блаженствуете и наслаждаетесь жизнью. Ради Бога, выкупите нас!» Если у вас есть средства, то я сделаю другой шар, и мы попробуем...